и пришел к власти. А Виль вернулся в Мейсон-Сити и занялся адвокатской практикой. Год или около того он перебивался делами о по краже кур, о подрабах, о мелкой поножовщине, непримяенным развлечения на субботних танцах в Мейсон-Сити. Затем на мосту через реку, о Камалджи, который строился штатом, обвалилась какая-то ферма. И при аварии пострадала бригада рабочих. Двое или трое из них погибли. Многие рабочие были из Майзан-Сити и взяли адвокатом Вилли. Тут о нем написали все газеты. А дело он выиграл. Потом в округе Акамалджи к западу от округа Майзан нашли нефть. И Вилли участвовал в тяжбе нескольких независимых арендаторов с нефтяной компанией. Его сторона выиграла. И он впервые в жизни пощупал бумажные деньги в большом количестве. Все это время я не видел Вилли. Снова я встретился с ним только в 1930 году, когда его выдвинули кандидатом на первичных выборах в Демократической партии. Но это были не выборы. Это была откромешная партия. а также бой в Крыму и субботняя ночь в Салуне Кейзи, вместе взятые. И когда дым рассеялся на стенах, не осталось вытеть ни одной картины. И не было никакой демократической партии, был только Вилли с чубом на глазах, прилипший к животу рубашки. В руках он держал мясницкий топор и кричал «Крови!». А на заднем плане... Под беспокойным красноватым небом, усеянным зловещими белыми пятнами, похожими на кучи пены, по обе стороны от Вильли маячили две фигуры: Сэди Бёрк и высокий сутулый мужчина с неторопливой речью, грустным загорелым лицом и тем, что называют глазами мечтателя. Мужчина был Хью Миллер, юридической факультети от Гарварда. Краскадилья Лафайета, военный крест, чистые руки, честное сердце, без политического прошлого. Военный крест, французский орден. Этот человек сидел тихо многие годы, пока кто-то, Эвелистарк, не вложил в его руку бейсбольную биту, и тогда он почувствовал, как его пальцы сами собой сомкнулись на рукояти. Он был мужчиной и был генеральным прокурором. А Сэдди Бёрк была просто Сэдди Бёрк. За гребнем холма прятались, конечно, и другие люди. Например, джентльмены, которые некогда были преданы Джо Гаррисону, но обнаружив, что никакого Джо Гаррисона больше не предвидится в политическом смысле, ощутили потребность в новых друзьях. И таким новым другом оказался Вилли. Он был для них последним прибежищем. Они решили наняться к Вилли Старку и расти вместе со страной. Вилли их нанял и в результате получил голоса избирателей, не принадлежащих к разновидности сиболапых. Немного спустя Вилли нанял даже крошку Даффи, которая стала начальником дорожного отдела. а затем в последний срок правления Вилли помощником губернатора. Я не мог понять, для чего он нужен Вилли. Иногда я спрашивал хозяина, зачем ты держишь этого абормота. Иногда он только смеялся и ничего не отвечал. Иногда он говорил: "Черт возьми, должен ведь кто-то быть помощником губернатора, а они все на одно лицо". Но однажды он сказал: я держу его потому, что он мне кое о чем напоминает. О чем? О том, чего я не хочу забывать. О чем не хочешь? О том, что если они приходят к тебе за душевными разговорами, лучше их не слушать. И это я не намерен забывать. Значит, вот в чем было дело. Крошка был одним из тех, кто приезжал к Вилли на большой машине и вел задушевные разговоры, когда Вилли был маленьким провинциальным адвокатом. Но в этом ли было дело? Вернее, только ли в этом? Мне казалось, что есть еще одна причина. Хозяин, наверное, испытывал какое-то удовлетворение от того, что мог вознести Крошку Даффи. Он уничтожил крошку Даффи, а потом собрал по кусочкам и Даффи стал творением его рук. Хозяин